Глава двадцать девятая Когда я вошла в свой кабинет, в офисе БАК зазвонил мобильный. «Здрасте, Кирилл Лавров на проводе», — произнёс уже знакомый голос. «Узнала», — ответила я. «В отношении вашего вопроса о... Хотите замечательного кофе?» Перебила его я, потом взглянула на часы на стене и добавила. «После вкусного обеда». «Заманчивое предложение», — засмеялся мой собеседник. «Куда ехать?» Я назвала адрес и уточнила. Это в центре. Уже сообразил, прикачу через 15 минут, пообещал Лавров. Я засунула сотовый в сумочку, оглядела гору бумаг на столе и вздохнула. Документы требуют подписи. Ладно, они подождут. Судьба Акриси сейчас волнует меня сильнее всех дел. Я схватила курточку и выскользнула из офиса через дверь для грузчиков. Никто из продавцов и визажистов не узнает, что Козлова отсутствует на работе. Если же и засунут нос в мой кабинет, то увидят платок на спинке кресла, косметичку, бумаги на столе и сделают вывод, главстилист пошла по этажам. Хочется неуёмно Степани Ди проверить, чем и как занимаются подчинённые. Кирилл был похож на восьмиклассника. Я даже слегка растерялась. Неужели он сотрудник Носова? Очень надеялась, что на моём лице не видно ничего, кроме вежливой улыбки. Я устроилась напротив парня и спросила: «Выбрали, что поесть. Здесь вкусно готовят». «Выбор еды зависит от того, кто её оплачивает», — деловито ответил Лавров. «Если за мой счёт, то бизнес-ланч. Если за ваш, тогда я закажу по карте». «Я пригласила вас», — подтвердила я своё намерение раскошелиться. Меня его ответ не покоробил. Я часто летаю в США, а там люди в ресторане всегда спокойно спрашивают. «У кого-то день рождения или каждый платит за себя?» То, что ни у кого из окружающих нет никакого праздника, хорошо известно. Но этот вопрос задают. И у собравшихся не возникает ни гнева, ни желания осудить кого-то, посчитать его жадиной, если последует ответ того, кто всех собрал. Каждый за себя. Ну и о'кей, ну и хорошо. Закажу, что желудок просит. Компания читает меню, обсуждает блюда, если же звучит ответ: "Люди, сегодня у меня радостный день, сын родился. За мой счёт поляна накрывается". Там, да, все зааплодируют и уткнутся в меню, но не станут брать всё, что душа пожелает, выберут не самые дорогие блюда, неприлично грабить коллегу. В России другие правила. Во Франции вам может встретиться кавалер, который спокойно разделит чек пополам или наоборот, угостит даму по всей программе. В Европе всё как-то непредсказуемо, а в США всё чётко. Ну, если мне повезло сегодня похарчиться за чужой счёт, то стесняться не буду. Повеселел Лавров. Эй, официант. Хочется услышать, что вы узнали, сказала я, когда Кирилл слопав салат, взялся за суп. Ничего, что я с полным ртом докладывать буду, осведомился Лавров. "Нет проблем", кивнула я. "В клинике ВоРадис никогда не было клиентки Полина Константиновна Барсовой", ответил докладчик. Я обрадовалась. "А аборт она там не делала, но", зачистил Лавров. могла зарегистрироваться под другим именем. Медучреждение, хоть и называется гордо Центр медицины Ворадис, а в реальности просто абортари. Карту на пациента заводят, не проверяя паспорта, что позволяет называться как угодно, хоть Визанской башней. Госпитализируют баб максимум на полдня, и то не всех. Обычно женщина лежит в палате, пока не отойдёт от наркоза, и потом убегает. Полина легко могла прикинуться Линой Петровой, дать фальшивый адрес. Но тогда возникает вопрос, как сотрудница на ресепшн узнала, что Лена Петрова на самом деле Полина Барсова, а? Логично, кивнула я. Способность размышлять логически свойственна мне с пелёнок, похвастался Кирилл. Я пользуюсь ею в полной мере. Полина что, дура? Нет, возразила я. Она достаточно умна для того, чтобы изображать глупышку и собирать потом урожай. А обор делался тайком от мужа? спросил Лавров. Супруг хотел детей. Пара шла на ИКО. Жена беременнила и якобы избавлялась от ребёнка. Объяснила я. В её интересах скрыть визит в клинику, сказал Лавров. Зачем ей представляться по паспорту, когда его не требуют? Но имя фамилия Полины прозвучали в апартарии. Всё это мне не понравилось, поэтому после вашего звонка я пригласила поучаствовать в нашем обеде мисс Очерованя Алу Маркаву. Она в Ворадис сидит на ресепшене с 8:00 утра до 8:00 вечера на ночь заступает Сергей Канотопов он нам не нужен а вот и лебедь белый к столику подошла симпатичная блондинка кирилл добрый день а кто это с вами сестра моя пренебрежительно бросил лавров любопытная очередчур услышала что я приглашаю в ресторан девушку и вязалась за мной не хочу чтобы ты вляпался в очередную историю поддержала его я. Привет, меня зовут Анька, быстро договорил Лавров. Садись, выбирай, что хочешь. Спасибо. Сильно акая поблагодарила красотка. Я внимательно оглядела её. Губы явно не свои. Не утки же у неё родители? Определённо красавицы вкачали гель. Сделали это плохо. Есть перекос уголков рта. В брови вчера Вашке подарил не лучший мастер татуажа. Ресницы огромные, выглядят чудовищно, но у таких опахал есть большой плюс. Какой? Нашнёте маргати, все комары и мухи в страхе улетят прочь. А если положите голову на кухонный столик и будете открывать-закрывать глаза, смоются тараканы, муравьи, плодовые мушки. Волосы лорелей определённо нарастили по скидке. Видны капсулы, с помощью которых искусственные приварили к родным. Стоит пожалеть Аллочку, ей никто не объяснил, что после снятия этой красоты вместе с ней исчезнет и около 40% своей, без того, не особенно пышной гривы. Гелиевые ногти, которые могут украсить лапу орла, довершают образ отчаянной модницы. — Аллуся! Вчера, когда я приезжал в клинику, вы поразили в моё сердце! заявил Кирилл. Я понял, что вижу не только обалденно красивую, но и офигенно умную девушку. Ой, да ладно, кокетливо повела плечом Маркова. Я просто помогла вам, рассказала про обманщицу Полину. Почему вы думаете, что она в рунье? Не вытерпела я. Алла заморгала, покраснела, потом нашла подходящий ответ. В клинике все такие. Сбегают от мужа на левой, приходится следы заметать. А в других медцентрах документы требуют, а у нас любое имя можно назвать. Конечно, Полина Брехушка. Она после ико на борт приходила два раза и предупредила: "В третий тоже приду". Вот какие подлые бабы встречаются. Хорошо, что у вас сегодня выходной, сказал Кирилл. Никуда торопиться не надо. Неужели Полина назвала своё подлинное имя? Дура. отрезала Алла. Ни ума, ни красоты, но мужика себе породистого оторвала. «Барсова пришла с кавалером?» — задала я свой вопрос. «Не-е-е!» — засмеялась Маркова. «Как вы поняли, что у неё кто-то есть?» — не молчала я. Алла снисходительно посмотрела на меня. «У неё было кальция на пальце дорогущие!» «Откуда вам про ЭКО известно?» — поинтересовался Лавров.